Глава двадцать третья Утром следующего дня, выходя из подъезда, Михаил Петрович Орлов на первом этаже столкнулся с молодым человеком довольно хилого телосложения. В руках паренек держал большой черный пистолет с криво навернутым глушителем. Следователь отступил в сторону, учтиво пропуская юнца. Тот мельком взглянул в лицо Орлову, вздрогнул Затем торопливо, трясущимися пальцами, полез в карман куртки, достал фотографию, глянул на нее, потом снова на Орлова и, зажмурившись от страха, навел оружие на Микаила. — Что, сынок? — в первый раз. Ласково и спокойно спросил следователь, забирая пистолет из трясущихся рук парнишки. Юноша вдруг громко заплакал и бросился вон из подъезда. Капитан Орлов не спеша вышел из дома, Сел в троллейбус и, как ни в чем не бывало, поехал на работу. Через полчаса он уже сидел в своем кабинете и изучал отчеты своих оперативников, весь прошлый день следивших за начальником троллейбусного депо гражданином-секуляром. Оказалось, что вчера после работы Аркадий Аркадьевич доехал до ближайшей платной стоянки, поставил машину и далее передвигался по городу пешком. За те десять минут, что секуляр ехал до стоянки, его трижды, как бы случайно, остановили сотрудники ГАИ для проверки документов, трижды проверили содержание СО в выхлопных газах, трижды проверили аптечку и содержимое багажника, однако ничего подозрительного не обнаружили. Пешком секуляр пошел в сторону автовокзала. Следом за ним, стараясь оставаться незамеченным, двигался сержант Хайрулин, Когда секуляр оглядывался через плечо, сержант тут же начинал делать вид, что о чем-то договаривается с проститутками. Для поддержания этой легенды, разработанной лично Орловым, управление выделило необходимую сумму. На подходе к улице 8 марта сержант шел уже в сопровождении шести проституток. Внезапно секуляр свернул налево и зашел в подъезд. Сержант тут же свернул направо и, пропустив вперед проституток, зашел в другой подъезд этого же дома. Здание, в которое зашел начальник депо, оказалось домом, в котором он проживал, и даже был прописан. Двое оперативников, дежуривших в подъезде возле батареи, неформально отнеслись к своему делу. Каждые пять минут звонили в дверь к секуляру и убегали. Другая группа каждые пять минут звонила ему по телефону и дышала в трубку. То ли не выдержав такого прессинга то ли еще по какой-то причине вскоре секуляр вышел из дома из оперативного отчета 1810 объект зашел в дом в 1815 получил сообщение по рации что в кассе начали давать пайковые наблюдение за объектом восстановлено в 19900 в 19005 сержант шнурко сообщил что сегодня же дают зарплату за октябрь Наружное наблюдение за объектом восстановлено в 19.50. 20.00. Объект вышел из подъезда. 20.30. Объект вышел из подъезда 30 минут назад. 21.30. Объект вышел из подъезда полтора часа назад и до сих пор не вернулся. 23.50. Объект вернулся домой пьяный, скотина, на черной машине. Ждешь его, волнуешься все морги обзвонил, все больницы. В процессе слежки не обошлось и без других накладок. Так, около двадцати часов десяти минут, вынужден был прекратить слежку сержант Хайрулин. Отбившись от проституток и следуя за секуляром по улице, он настолько искусно изображал пьяного, что в районе улицы Фрунзе был задержан нарядом милиции. К счастью, у Хайрулина вытрезвители нашлись знакомые, но, к несчастью, Все они тоже были задержанными в нетрезвом состоянии. Только под утро сержант был выпущен из вытрезвителя, но уже без тысячи рублей казенных денег и табельного пистолета. Выйдя из магазина, Аркадий Аркадьевич направился к продуктовому магазину «Рябинушка плюс». У входа в магазин его внимание привлекли бабушки, торгующие медью. — А что, бабули, дорог ли нынче проводок? — спросил он у торговок. «Дорожает, милок! Цены-то все вверх пошли! На Лондоне-то вон че творится!» «Черт, как не кстати!» — сказал тихо Аркадий Аркадьевич, а про себя подумал. «Неужели придется ветку на химмаш демонтировать?» Оперативник Рожков внимательно наблюдал за сменяющимися эмоциями на лице начальника депо и вдруг с ужасом подумал неужели хочет демонтировать ветку на химмаш как же я буду на службу добираться тем временем секуляр все еще в задумчивости остановился возле зеркальной витрины магазина и стал внимательно что то разглядывать все ясно подумал рожков смотрит по отражению нет ли за ним хвоста опытный гад не хочет головой вертеть схватив камень сержант швырнул его в витрину и быстро спрятался за дерево стекло лопнуло посыпались осколки секуляр нервно закрутил головой ага обрадовался милиционер выдал себя с головой выдал гад начальник депо быстро зашел в магазин из оперативного отчета в двадцать девятнадцать объект зашел в магазин рябинушка плюс где приобрел две бутылки водки и два кулька закуски, после чего пешком отправился в мэрию. Нас в мэрию не пустили. Из мэрии объект несколько раз выбегал на улицу, добегал до магазина и снова возвращался в мэрию. В 23.40 секуляра вывезли из мэрии на служебной машине замначальника отдела муниципального транспорта Е. Тусузова, 48 лет, несудимого. Дома Аркадий Аркадьевич, не раздеваясь, повалился на кровать и сразу уснул. Следующие несколько часов он провел в постели, занимаясь крепким здоровым сном. В полчетвертого ночи его разбудил телефонный звонок. «Алло, Аркадий! Ты с ума сошел! Я же тебе говорил, никогда не звони мне по этому номеру в три часа ночи! Надо встретиться! Срочно!» — Ты с ума сошел? Ты где? — Я на какой-то автобусной остановке. — Погоди, я посмотрю название. — Ага. Остановка «Психдиспансер». — Ты с ума сошел? — Надо поговорить. Встретимся на старом месте в парке за лыжной базой. — Когда? — Через час. — Ты с ума сошел? — Ну, ладно. Разговор этот был, естественно, зафиксирован, подслушивающими работниками милиции. Через десять минут секуляр вышел из дома с лыжами в руках и направился в сторону парка. Маршрут его был запутанным и пролегал по таким улочкам, названия которых шедшие за ним оперативники даже и не знали, а спросить глубокой ночью было не у кого. Из оперативного отчета. 0-4-18. Объект вошел на территорию парка имени Бальмонта с лыжами в руках. 04.20. Объект сел на скамейку и стал читать газету, оглядываясь по сторонам. Мы сели на соседнюю скамейку и тоже пробовали читать, но ничего не было видно. Я отморозил себе большой палец на ноге. 04.45. Объект вскочил и побежал. Мы тоже. Я два раза споткнулся. 04.50. Объект опять сел на скамейку. Ну, мы тоже, конечно, сели. Палец на ноге болел адски, но мы не подавали вида. Ноль четыре пятьдесят пять. Объект взял другую газету. Мне захотелось в туалет, но я терпел. До ноль пять, ноль три. Ноль пять, ноль пять. Объект встал на лыжи и пошел по направлению к лыжной базе. Секуляр, тяжело дыша, грузно шел по неосвещенной лыжне. Оперативникам без лыж приходилось гораздо труднее. Спасала их только темнота и густые деревья. Материться приходилось шепотом. Сержант Рожков, с трудом выбираясь из очередного сугроба, посмотрел на громко дышащего начальника депо. — А ведь он почти совсем не умеет ходить на лыжах, — внезапно подумал он. — Лет двадцать пять, наверное, не ходил. Но ничего. «Через два километра дорога, там мы его и перехватим». Но тут оперативники увидели спора догоняющего секуляра человека в лыжном костюме и шапочке с прорезями для глаз. В бегущем чувствовался опытный лыжник, не меньше мастера спорта. Через минуту-другую лыжник оказался за спиной секуляра и крикнул хриплым густым басом «Лыжню!». Аркадий Аркадьевич Секуляр... Неуклюже попытался отойти в сторону, но вдруг как-то неловко взмахнул палками и упал лицом в сугроб.